Глава двадцать Дно ущелья. Передний край. Мы собрали трофеи с убитых выродков и растворили их тела в пространстве. Дуреху-то я спас. Только вот что теперь делать? У меня совершенно не осталось заклинаний, а ближайшее обновление через три дня. Такая себе ситуация. «Я могу залезть первая и позвать на помощь», — предложила Альбина. «Ну да, а я тут посижу». «Скажу выродкам, господа, не кушайте меня, пожалуйста. Я просто мимо проходил». Плесницкая не могла тащить на себе одновременно и молот, и меня. Тату, конечно, давала ей силы, но кратно ее базовым способностям. Впрочем, у меня появилась идея. «Пройдемся дальше. Ищи выступы метров на 10-15, где может поместиться человек». Таскать целый день молот она не в состоянии. У девчонки хоть и большой запас заклинаний, но даже имея на все стоя ячеек, это было бы одиннадцать с половиной часов бафа. А там еще порошок нужно потреблять. В общем, я предложил ей оставить молот здесь и вооружиться пока мечом. Он как раз болтался без дела. Заодно это будет сигналом, если ребята спустятся к тому моменту. Я не собирался далеко уходить. Примерно через двадцать минут мы нашли, что искали. Я велел ей снять ремень и свой тоже вытащил из штанов. Соединил два. Петлю девушка продела в руку на самое плечо. Я же ухватился за хомут, как за вожжи. Ползти долго не придется. Всего десяток метров. Потерплю. Мы стартанули. Ну, как мы. Я старался облегчить ей задачу. Где можно. Но благодаря тату на силу оба быстро оказались наверху. «Я вернул ей пояс, и мы еще чуть-чуть посидели, обсуждая, что будем делать дальше. «Здесь я в безопасности. Просто запомни место. «Еды у меня хватит, если что, дня на два. Растяну. В общем-то, все. «Постарайся найти наших побыстрее». Девушка поправила волосы. Мы сидели на краю, свесив ноги. «Скажи, а зачем ты использовал все заклинания?» «Ты ведь мог оставить две на силу и попробовать спастись в одиночку, пока я...» «Не говори глупостей!» — перебил я ее. «Пока мы команда, я буду прикрывать тебя. Я не Гноев или кто-то подобный и действую, как считаю нужным. У тебя с Гноевым какие-то проблемы? А с кем у меня их нет?» — шутливо ответил ей, не желая углубляться в эту тему. «Лучше скажи, почему за тобой постоянно ходит брат? Только не говори, чтобы таскать твой чудо-молоток!» «С этим может справиться любой маломальский сильный мужик». Плесницкая замялась. «Я тебе, вообще-то, жизнь спас», — решил напомнить ей про недавнюю драку. «Да помню я», — раздраженно протянула девушка. «Ну ладно, только скажешь кому, я за себя не отвечаю». «Могила», — мой указательный палец прижался к губам. «Дима следит, чтобы я не играла», — отвернувшись в сторону, сказала она. «В смысле? Во что не играла?» — не понял я. «Ну, не играла. Что, тупой?» «Игроманка я!» — раздраженно махнула ногой девушка. «Вот те новости. Хотя...» Если вспомнить, что мне пришлось припрячь Ларла для похищения того самого кольца с изумрудом, тут все как бы становилось на свои места. Альбина проиграла его в заведении Вальдемара. «Это еще ладно. У меня был и другой вопрос. Что она там делала?» Ларл до сих пор заикается при воспоминании о нем и молчит, гад. И, кстати, она впервые при мне назвала брата по имени. Поэтому отец меня не пропускает в очереди на легендарке. «Я паршивая овца рода», — грустно хмыкнула она. «Он так сказал?» — спросил я, подняв бровь. «Да», — в этом коротком ответе чувствовались невысказанные эмоции. «Ну, я так не думаю», — подбодрил ее тоже глядя вниз. «Это ведь ты их всех собрала?» — спросил я, имея в виду остальных ребят. Она коротко кивнула. «У тебя талант в поиске людей. С лидерскими качествами еще поработать, но команду ты сколотила неплохую. Проблемную, да, но у них большой потенциал. Спасибо. Я увидел, как она сдерживается, чтобы не шмыгнуть носом». «Ладно, я пошла. Жди и никуда не слезай». Девушка быстро повисла на уступе, чтобы я не мог видеть ее лица, и поползла вниз. Я прислонился к скале и закрыл глаза, слушая, как падают мелкие камешки под руками Плесницкой. «Странная девушка. Да и вообще, все эти придурки, в хорошем смысле слова, мне импонировали. С ними, по крайней мере, весело, и они бесшабашные, как и я. Надо будет повторить вылазку». «Что делать с Гноевым? Я пока не знал. Была мысль просто убить его, но тогда разбирательству точно дадут ход. Тут нужна тонкая работа, чтобы он сам отказался ко мне лезть. И зачем я им сдался? Прицепились же так не вовремя. Альбина уже была внизу и потопала назад к молоту. Я подложил под себя куртку и лег на спину. Часа через два наедине с собой и облаками я вырубился». Боец должен уметь спать когда угодно и где угодно. Это первое правило выживания. Нет смысла сидеть на нервяке. Лучше сэкономлю сил. Проснулся я ночью от копошащихся звуков внизу. Аккуратно высунулся наружу и тут же спрятался назад. По дну ущелья шла целая орда козлоногих. Если заметят, то в миг доберутся досюда. Что-то мне подсказывало, они вольготно чувствовали себя в скалистой местности. Короче, я убрал свою любопытную башку и смотрел теперь на полумесяц, а одним ухом прислушивался, что там творится внизу. Вскоре все затихло, и воинство прошло дальше. Я осмотрелся. Никого. Заснуть уже навряд ли получится. «Что-то долго, ребята, возятся там. Не верю я, что меня после всего бросят вот так подыхать». Часы тянулись бесконечно медленно. На рассвете я снова вырубился и проспал до обеда. Во рту пересохло до жути. А еще я, кажется, начинаю заболевать. Продуло на открытой местности. Я так подумал, если что, могу на одно заклинание превысить лимит. Да, голова поболит, но это спасет мне жизнь. С двумя уже будут проблемы. Черной воды, как назло, с собой не взял. «Думал, мы одним днем все сделаем и вернемся». Во фляге почти не осталось воды. Смочил губы и снова лег. Не хотел высовываться. Мало ли я не замечу какого-нибудь выродка, а он первым меня увидит. Неудобненько выйдет. Что нужно, я услышу. Иногда все же аккуратно высовывал свой любопытный глаз, быстро сканировал область и прятался назад. Кто-то скажет, что просто так валяться – это тоже в кайф. «Ага, как же». Дядя Паша еще в том мире вдалбливал мне на тренировках, что умение застыть на месте, долго не шевелиться и сидеть в засаде тоже очень важно. Заставил изображать куст четыре дня подряд. И не дай бог пошевелишься. Все заново. Чертов старик был фанатиком. Сидел тоже с биноклем все эти дни на толчке. Контролировал. Испытания я выдержал. Заодно получил навык бесшумно срать. «Шучу! Этого мне никогда не постичь! Какаю, как бизон!» Перекусил солониной и снова провалился в сон до глубокой ночи. Слух во сне у меня чуткий. Тело окаменело от постоянного нахождения в одной позе. Я высунулся посмотреть в темноту. Никого. Достал своего друга и помочился со скалы, зевая. Струящийся желтый водопадик полетел вниз. Оттуда сразу же раздался душераздирающий рев. Я убрал своего Педро от греха подальше и нащупал рукой меч. Вот же срань, даже отлить нормально не дают. Что-то карабкалось по стенам, и я еле сдерживался, чтобы не навалить кирпичей. К черту, короче! Я встал и посмотрел вниз. Оттуда блеснули глаза козлоного. Тварь взбиралась уступ за уступом, как заправский трюкач. Мощные ноги толкали вверх, а цепкие толстые пальцы на ощупь хватались за уступ. Я дождался, пока эта ладонь цепанется за край и рубанул пальцы. Выродок полетел вниз. Упал, похныкал, пофырчал немного и поднялся. Больше взбираться он не мог. Стоял и смотрел на меня. Ну и орал. Орал так, что на километры вокруг, блядь, слышно. «Ну и козлина же ты», — подумал я, приготовившись к худшему исходу. Хотя для него это, наверное, не оскорбление. В общем, сородичи крикуна не заставили себя долго ждать, и вскоре я услышал топот приближающихся копыт со стороны, куда ушла Альбина. Черт бы их подрал! Как можно столько возиться с поисками? Если выживу сегодня, то уже на следующий день сам смогу выбраться. Ключевое слово — выживу. Шобла выродков подбежала к сородичу-инвалиду и что-то долго орала друг другу. Чего? У них есть речь, в смысле осознанная. Думать про это стало некогда. Пять монстров уже карабкались ко мне. Несите свои пальчики. Встречу всех с радостью. Позиция у меня была, что надо. Главное, не дать себя сбросить на землю. На этой оптимистичной ноте снизу показалась башка первого выродка. Руки он не просовывал. Вот зараза. Я ткнул мечом ему в лоб. Бесполезно. Не хватает мускульной силы, и тут больше дробящее оружие надо, а не мою ковырялку. Я боялся подходить ближе, потому что один раз этот мудень попытался уже меня загробастать рукой. Резко высунул ее, попробовал дальность и назад одернул. Стоит мне рыпнуться и схватит за ногу. Вот он какой конец. Быть запертым в маленьком уголке на краю скалы. Не такого финала я себе хотел. Когда сверху, с двух ног, запрыгнуло маленькое тело, я моментально врубил тату на силу и со всей дури прописал джеб тварине прямо в волосатый лобешник. Та запрокинулась назад и полетела вниз. Рука нижнего козлоногого тут же схватила меня за щиколотку и потащила к краю. Я упал на задницу, а справа уже выглядывал третий дружок-пирожок. Повис и смотрит. Махать мечом в такой позиции неудобно, поэтому я изловчился и ударил ножом сверху, в предплечье монстра, так, что оно пробилось насквозь, а кончик лезвия сломался о камень. Раздался рев, и я тут же отполз назад. Башка покалывала, начало мутить. Снизу шебуршание, это тот сброшенный мелкий, опять поднимается. Высота им нипочем, просто встают и отряхиваются. Уроды! Снова поднял меч и приготовился. Нижний выродок полетел вниз, но его место занял уже взобравшийся мелкий. Этот тупица опять начал залазить внутрь, но на сей раз под прикрытием с боков. Козлоногие стояли с краю и хватательными движениями ограничивали мою прыть. Я позволил твари подойти на шаг. Ростом он, конечно, не вышел, но селенок хватает. Мечом на таком расстоянии теперь не размахнешься. Вонючая туша подходила все ближе, и я плюнул уже на безопасность и включил огонь на клинке. Это ослепила тварь, и она закрылась рукой, оголив грудь. Лезвие тут же вошло внутрь этого гада и спалило ему внутренности. Я дернулся в сторону и попался левым плечом под руку козлоногому. Когти впились в мою плоть, потекла кровь. Трупак маленького полетел вниз. Через боль я, колющим ударом, ткнул в шею выродка, но тот подставил башку с рогами. Ее я не пробил, но подпалил волосатого. Затем просто водил мечом по всей руке, что держало меня, и результат порадовал. Загорелся, уродец, как новогодняя елка. Одного я не рассчитал, точнее, не смог проконтролировать ослабленным сознанием и телом козлоногого, что был справа. Пока я возился, он пролез на выступ и взял меня обеими руками за туловище, сдавливая ребра. Воздух тут же вышел из легких. Я задергал ногами, но достать противника не мог. Слишком длинные лопищи. И сам он массивный падла. Меч пока не выпустил из рук, но и развернуться никак не мог. Я ухватился пальцами за само лезвие. Огонь не нанес мне вреда, но руки порезались» поднес к волосатым жилистым отросткам, что впивали сейчас в живот. Кожаная жилетка еще как-то спасала, но скоро он меня просто порвет. Когда поджег ему фаланги, тот еще сильнее их сжал, так что у меня потемнело в глазах, а рука выронила меч. Я ощутил, как сломалось одно ребро. Чувство, будто ты тропический фрукт, и тебя выжимают на кровавый сок. Паршивенькое такое состояние. «Я вспомнил рубежников, которых не понимал, почему они предпочитали превратиться в выродка, нежели быть сожранными. И понял, еще чуть-чуть, и я сам так поступлю. Пусть подавится вместе с остальными упырями. Живым не дамся. Но единственное, что у меня оставалось в арсенале, это прыжок. Тату я не менял. Бафа силы не хватало, чтобы освободиться. Для этого нужны руки помощнее». Когда я уже собрался использовать этот чертов прыжок, в башку Козлоногова прилетел огненный шар. Я сначала даже не понял, что это было. Казалось, будто выродок самовоспламенился. Он тут же меня отпустил и схватился за загоревшееся лицо. Я убрался в сторону, чтобы он меня не задел. Ошеломленный противник пытался потушить огонь и бился об стену. Не лучшая тактика». Я подполз поближе, когда тот был уже у самого краешка, и помог ему, как инструктор-парашютисту. «Гордей, ты там!» — заорали внизу. «Эти придурки пришли, но ну, слава богам! Я сохранял силы, чтобы не бередить раны, иначе истеку кровью. Меч еще горел, поднял его лежа и помахал над пропастью, не в силах что-то прокричать». Грудная клетка вся болела, и сложно было просто дышать, не то что говорить. Внизу еще минуты две раздавалось пыхтение и тяжелые удары молота, а потом наверх поползли. Я помнил, что если отрублюсь, то быть мне таким же вонючим и обоссанным козлоногим, а я хочу оставаться чистеньким и красивым, да и рога мне не к лицу. «Ха, как же больно!» «Первым ко мне добрался Гао, наш доблестный и неуловимый целитель». «Вода!» Ч -ч -ч — выдавил я из себя уже слипающимся ртом и глазами. Кожа будто смыкалась над ними. Мне положили в рот что-то деревянное. Это потом я понял, что ручку ножа. Затем этот волосатый любитель подозрительных напитков влил в меня черную воду, и трансформация прекратилась». После этого он активировал несколько раз парочку тату, и мне стало легче дышать. Я попросил простой воды и смочил рот. Жажда никуда не делась. Выглотал полфляги и опять откинулся. Гао дал мне спрессованный и измельченный кубик трав и сказал держать под языком. Я так и сделал. Легкое онемение сразу подействовало на конечности, и я даже от удовольствия и эйфории закрыл глаза. Потом опять заклинание. Раны на руке и животе тоже затянулись. А еще он вправил назад ребро и залечил его. «Тебе бы по-хорошему поспать, но нам нужно выбираться скорей. Дмитрий наверху один охраняет лошадей». «Понял, док? Гау сюда забрался с длинной веревкой. Альбина надоумила ее с собой взять. И правильно. Под действием баффа силы он встал и держал ее, пока я соскальзывал вниз». Хоть и вылечился, но такое опустошенное состояние, что лишний раз моргать не хочется. Меня встретили остальные ребята. Группа уже забрала трофеи и растворила тела. Гао быстро спустился, и меня решено было поднимать наверх на веревках. Работали в парах. Сначала Роберт Серж, потом Альбина Гао. В течение сорока минут мы были уже наверху. Оттуда долго топали по тропинке вниз. Пару раз на нас нападали, но это я смутно помню уже, рубило знатно. Часа три мы бродили в темноте, и на рассвете, наконец, добрались до Дмитрия. И вовремя. Тот защищал проход от четырех выродков. По округе валялись мертвые сородичи гигантских псов с разорванными пастями и проломленными черепами. Боевые кастеты — это вам не шутка. Альбина и Роберт быстро расправились с остатками. Я пытался было махать мечом, но Гао так злобно цыкнул на меня, что я понял, ребята без сопливых разберутся. Затем была долгая поездка в седле. Как мне сказали, я засыпал трижды и один раз почти свалился, повиснув на левой ноге. До поместья решил не идти, остался в крепости, в гостинице. Чему был несказанно рад, и как только коснулся подушки... Тут же вырубился. Проснулся я от чего-то взгляда. Почувствовал нутром. Открыл глаза и увидел Кристину, сидящую на стуле рядом. «Привет!» — щурясь от солнца, — сказал я. «Попить дай!» Девушка тут же налила мне из кувшина в кружку воды. Подала и крикнула в окно Ларлу, что я очнулся. Такое чувство, что я их вечность не видел. Жадно напившись, сел на кровати и ощупал себя. «Ранения исчезли, но общее самочувствие пока не к черту. Я понимал, что даже за это должен благодарить Гао. Но парню есть куда расти». «Ты как?» — спросил запыхавшийся Ларл. «Могло быть и хуже. Есть новости по...» «Да», — выпалил парнишка. «Даже от звука его голоса, казалось, у меня сейчас разорвется голова. Я помахал ему, мол, продолжай. Мы не нашли, где Кайл, но знаем, кто его похитил». И? «Твоя сестра и брат, Агата и Густав!» Словно вынося обвинительный приговор, выпалил Ларл. «Так, я пытался сообразить. И зачем им? Хотя к чему это я? Они ведь ненавидят меня. Неужели настолько, что готовы рискнуть репутацией рода?» «Он живой?» – спросил я обоих. Ответила Кристина. «Да, я подслушала их ругань. Кажется, они сами не рады, что ввязались в это». То есть Вальдемар уничтожил преобразователь, но свидетеля не успел. Его каким-то образом прикарманили родственнички. Эх, в таком свете все становится гораздо интересней. И кажется, у меня созрел план, как филигранно выкрутиться из ловушки Гноева».